Глава 34. До открытия гейм еще несколько часов. Но Риу знала, что он всегда приходит рано, так что продолжала сидеть в машине перед входом в торговый комплекс, которым он воспользуется. Увидев, что он подъехал и припарковал свой винтажный черный мустанг, мигнула фарами. Подойдя к ее машине, он забрался внутрь. Риу сразу тронулась. Майкл Джоффер был одет в незастегнутую толстовку, мешковатые джинсы и свою футболку «Day of Doom». Должно быть у него таких десятки. «Куда едем?» — поинтересовался Джоффер. «Мне надо провести инвентаризацию». «Недалеко. И ненадолго, если у тебя есть то, что мне нужно. Как раз успеешь выпить чашку кофе». Она указала на стакан в подставке. Взяв его, Джоффер отхлебнул и промямлил. «Ты дала мне маловато времени». «Насколько помню, много времени тебе и не требуется. Или я ошибаюсь?» Отхлебнув еще глоток, Джоффер утер рот. «Я могу схлопотать за это уйму неприятностей». «Да можешь». «И ты все равно рассчитываешь на мою помощь?» «Да, рассчитываю. А ты бы не стал на моем месте?» «Терпеть не могу, когда ты рассуждаешь логично», — вздохнул Джоффер. «Ты же геймер. Я думала, логика ваша жизнь». «Я ценю и фантазию» и убиваю мужиков на экране. А ты убиваешь их в реале. Некоторое время они ехали в молчании. Дурацкая реплика, извини. В конце концов буркнул Джоффер. Это правда. Так что же в ней дурацкого? Снова логика, обронил он. У тебя ее прямо бездонный кладезь. Я всегда предпочитаю ее хаосу. То бишь, если у меня есть выбор. Для Рил они словно попали в тоннель времени на 10 лет назад, хотя по некой чужой стране. Она нуждается в информации, а Джофр ее предоставляет. Впрочем, для нее теперь любая страна чужая, даже та, которую она называет родиной. Они в молчании проехали еще милю. Каждый шлепок дождевой воды на стекло казался Рил олицетворением секунды их жизней, утекавших прочь. — Они это заслужили? — негромко спросил джоффр нарушив молчание. Рил не ответила. «Потому что, насколько я знаю тебя...» Он поерзал на сиденье. «Думаю, они должны были заслужить». «Не стоит превозносить меня за то, чего я не заслужила». «В каком-то смысле?» Вскинулся Джоффер. «Я ликвидировала уйму людей, которых даже не знала, потому что кто-то выше в табеле о рангах заявил мне, что это не только правильно, но и мой долг перед обществом» заслужили они этого на самом деле или нет, никогда даже не рассматривалось. В таком вот смысле. Но ты же на это подписалась. Я на это подписался. Бог весть, когда. Мы были на стороне права и справедливости. Во всяком случае, так нам говорили. По большей части, это было правдой, Майк. Но только по большей части. В механизме задействованы люди. Так что, ничто не идеально. А на самом деле, дефективно, по определению. — Так они это заслужили? В смысле, на этот раз? Резко свернув, Рил подкатила к бордюру, поставила машину на ручник и повернулась на сиденье, чтобы посмотреть на него. — Да, заслужили. Но это и просто, и сложно. Простая часть выполнена, ну, вернее, хотя бы в процессе. На сложную часть потребуется много времени, и она может остаться недоделанной. — Значит, ожидать продолжения? — поинтересовался он. — А похоже, что я закончила? Нет. Включив передачу, Джессика тронула машину с места. «И если я скажу тебе еще хоть слово, ты станешь сообщником во всем, что я делаю. Так что давай закруглимся. У тебя есть то, что мне надо?» Выудив из кармана флеш-накопитель, джоффр отдал его Рил Та спрятала флешку в карман. «Я не заглядывал», — сообщил он. «Хорошо». «А откуда ты знала, что он вообще существует?» «Оттуда. Что на этом они строят исполнение». Без планирования ничего подобного не сделаешь, без прокладки маршрута по карте. Кто-то должен подготовить проектный документ. Это тебе не головоломка, которую можно разобрать на несвязанные друг с другом куски. Каждый фрагмент должен лежать на своем месте с предварительным учетом всех плюсов и минусов. Кто это они? Не будем углубляться. Рил тряхнула головой. Наверное, тебе придется прикончить и меня. Наверное, так, согласилась она даже без намека на улыбку. Джоффер прочесал свои всклокоченные волосы пятерней и отвел взгляд. «Кофе такой, как ты любишь?» Осведомил Срил. «Тютелька в тютельку. Он взялся за стаканчик. У тебя отличная память. Когда постоянно пребываешь в двух секундах от кровавой гибели, мелочи запоминаются. Порцию сливок, потом кофе, потом один сахар, не размешивать. Помогло мне сохранить рассудок. Наверное, с тобой то же самое, правда? А что ещё ты помнишь с тех дней?» Орел смотрела сквозь ветровое стекло, а перед ее мысленным взором всплывало множество образов. Большинство ей не забыть ни почем, как бы ни старалась. Всегда дул ветер, песок сек мне кожу и клинило оружие. Никогда не было еды досыта, воды не хватало утолить жажду. Но больше всего мне помнится, как я гадала, какого черта мы там делаем потому что после нашего ухода все останется в точности таким же, а мы по себе оставим только массу крови, по большей части собственной». Повернув голову, Джоффер посмотрел сквозь лобовое стекло, подтягивая кофе неторопливо, методично, словно пил его в самый последний раз. «Майк, ты сжег все мосты, правда?» «Старался как мог. Чтобы добраться до меня, надо превосходить меня. А у них, по-моему, кишка танка». — Я знаю шестнадцатилетних сопляков, даже с девчонками ни разу не целовавшихся, которые на хромы кобыли намотают двадцать кругов вокруг лучших АНБшников. — Все равно, держи ухо востро. Излишней самоуверенности тут не место. — Похоже, дождь зарядил на весь день, — произнес Джоффер. — Похоже, дождь зарядил до конца моих дней. — И надолго это? — поинтересовался он. — В смысле, до конца твоих дней? — Пожалуй, тебе виднее. Я больше не объективный наблюдатель. Не стоило тебе ступать на этот путь, Джесс, после того, как ты столько сделала. Как раз потому, что столько сделала, я и ступила на этот путь. Потому что, по идее, любым другим путем больше не могла бы глядеть на себя в зеркало. Если б люди проходили эту нехитрую проверку, они воздержались бы от трех четвертей того дерьма, что творят. Но в конечном итоге люди способны оправдать все, что только пожелают. «Уж так мы устроены. Должно быть, они допекли тебя по-настоящему». «Они допекли того, кто был мне небезразличен», — подумал Рил. «Они так его допекли, что он покойник, а навредив ему, навредили мне. Теперь моя очередь отплатить им той же монетой». «Ага, пожалуй», — вслух откликнулась она. Доставив Джоффра обратно к торговому центру, припарковалась возле геймстопа и высадила его. — Искренне признательна за помощь, Майк. Никто никогда не узнает, откуда это взялось. — Знаю. Он хотел был уйти, но тут же юркнул обратно в машину, спасаясь от проливного дождя. — Надеюсь, ты выпутаешься. — Посмотрим. — Кого за тобой отрядили? — Уилла Робби. Невольно охнув, Джоффр испуганно вытаращил глаза. — Черт, Роби! «Знаю, но он может мне подыграть». «На кой черт ему тебе подыгрывать?» «Вчера вечером. Я спасла ему жизнь». Ирил укатила, а Джоффор так и остался под дождем, глядя ей вслед. Удалившись на несколько миль, она заехала на крытую стоянку, остановила машину, но двигатель глушить не стала. Воткнула флешку в ноутбук и внимательно прочла содержимое. «Потребуется авиаперелет». И будь что будет, она поехала дальше.